Я сказал, что жажду посмотреть на сингалесцев, один из которых обозвал госпожу Блатен Барбосом. Они меня нисколько не интересовали, но я надеялся, что по дороге в зоологический сад и на обратном пути мы проедем аллею Акации, где я прежде любовался госпожой Сван, и что, быть может, приятель Коклене Мулат, на глазах у которого я ни разу не поздоровался с ней, увидит, что я сижу с ней. в коляске Коклен Бернар Констан, 1841-1909. Французский актер, особенно выделявшийся в пьесах драматургов-классицистов, выступал в основном на сцене комедии францессы. Жильперта пошла одеваться, а тем временем господин и госпожа Сван с особым удовольствием раскрывали передо мной редкостные душевные свойства их дочери. Мои наблюдения, казалось, подтверждали их правоту. Я замечал, и об этом же рассказывала ее мать, что она не только к подругам, но и к прислуге, к бедным, проявляет деликатную, продуманную заботливость, желание порадовать их и боязнь огорчить. И все это обнаруживается у нее даже в мелочах, часто доставляющих ей немало хлопот. Она приготовила подарок своего собственного изделия для нашей знакомой торговки с Елисейских полей, и, не желая откладывать его вручение ни на один день, пошла к ней в метель. «Вы не представляете себе, какое у нее золотое сердце! Она скрытная!» — говорил ее отец. Несмотря на свой юный возраст, она казалась куда более благоразумной, чем ее родители. Когда Сван заговаривал о том, какие большие связи у его жены, Жильберта отворачивалась молча, не подавая виду, что она это осуждает, так как, по мнению Жильберты, ее отца нельзя было подвергать даже легкой критике. Как-то я заговорил с ней о мадемуазель Вентейль, и она мне сказала... Я не хочу с ней знакомиться только потому, что она дурно обращалась со своим отцом. Говорят, она огорчала его. вы это должны меня понять, ведь вы переживаете своего папу не надольше, чем я своего. Это вполне естественно. Человека, которого любишь всю жизнь, забыть нельзя. Однажды она была особенно ласкова со Сваном, и когда он ушел, я ей об этом сказал — Да, бедный папа, на днях годовщины смерти его отца. Вам должно быть понятно, каково ему. Вы это поймете. Нам с вами такие переживания одинаково близки. Я постараюсь быть не такой плохой, как всегда. — А он не считает, что вы плохая. Вы для него — совершенство. — Милый папа, это потому, что он очень добрый. Господин и госпожа Сван... не ограничились восхвалениями душевных свойств Жильберты. Той самой Жильберты, которая, когда я еще ее ни разу не видел, являлась мне около церкви среди природы Ильды Франца, той самой Жильберты, которая потом, вызывая уже не мечты, а воспоминания, всегда стояла за живой изгородью, за розовым шиповником, в нескольких шагах от крутой тропинки, по которой я шел в Мезеглисс. Когда я, наигранный равнодушным тоном друга дома, которому интересно, с кем дружит ребенок, спросил госпожу Сван, кто самые близкие приятельницы Жильберты, госпожа Сван ответила так. — Вы пользуетесь ее доверием больше, чем я. Вы ее любимчик, вы ее крак, как говорят англичане. При таком полном совпадении, когда действительность поджимается и подлаживается к тому, о чем мы так долго мечтали, она прячет от нас наши мечты, сливается с ними. Так два одинаковых, наложенных одно на другое изображение, составляют одно. Хотя мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы наше счастье обрело весь свой смысл, стремимся сохранить за всеми точками нашего желания, даже когда мы до него дотрагиваемся, чтобы быть уверенным, что это именно они и есть исключительное право неприкосновенности. И мысль уже бессильно восстановить прежнее состояние, чтобы сопоставить его с новым, ибо ей положен предел. Добытые нами знания, воспоминания о первых нежданных мгновениях и услышанные нами слова загораживают вход в наше сознание, Завладевают выходами для нашей памяти в еще большей степени, чем выходами для воображения, оказывают более мощные действия на наше прошлое.